Джеффри Хадсон Экстренный случай Понедельник, 10 октября Все кардиохирурги сутены дети И Конвей не составляет исключения Он ворвался к нам в патолабораторию Не сняв зеленого хирургического халата и шапочки Крясясь от ярости А сатанев... Конвей стискивает зубы и монотонно цедит слова. Лицо его краснеет, а на висках проступают мокровые пятна. «Кретины!» — шипел Конвей. «Проклятые кретины!» Он за всей мощи стукнул кулаком по спине. Склянки в шкафах задребезжали. «Мы все понимали, в чем дело. Конвей делает день по две операции на сердце. Причем первая начинается в половине седьмого утра». Ещё 2 часа спустя он появляется в патолаборатории. Причина тому, может быть, только одна. Без руки идиот. Дурак. Колит ногой корзину для мусора, она деревяя покатилась по полу. Иногда в экстаме ярости становится ассистент, производивший стыд и грудное клятки. Иногда всё, стою над дотхеники, по аппарату искусственного кровообращения, как ни странно, Ярость его никогда не обрушивалась на самого доктора Конвей. «Приличного анестезиолога мне не видать», — шипел Конвей сквозь зубы. «Хоть до ста лет живи!» Мы переглянулись. На этот раз речь шла о Керби. Раза четыре в год виноватым оказывался он. Все остальное время они с Конвей были добрыми друзьями. Конвей, ты возносил его до небес, называл лучшим, Норкати заказы в стране, но четыре раза в год на шеберта Ленцмана возлагалась ответственность за энс, что на немецком жаргоне означает снять на столе. При операциях на сердце это случается нередко, в 15 случаев из 100 у большинства хирургов в восьмисменных и 100 вот таких сидел как конный. Размечено, вонто не ходили сплетни ещё от того, каким образом он умудряется удерживать этот процент, именуемый хирургией процент убоя на столь низком уровне. Говорили, что Конви избегает случаев с криватозаслонениями, и говорили, что Конви не связывается с людьми старыми. Говорили, что Конви не допуставит негативных новшеств, никаких рискованных процедур. Но это неправда. Он не держал свой процент у больно низкого уровня, потому что был превосходным хирургом, только поэтому. "Штолос проклятый!" глот, говорил он и злобно играясь по сторонам. "Кто сегодня держит?" "Я", ответил я. "В той день старшим патологоанатомом в лаборатории был я. Всё должно было проходить через меня. Вам нужен будет стол?" "Да", сказал он и рывнулся. Тогда, в следующие часам, Такая уж у конвойа была привычка. Он всегда делал вскрытия по вечерам, часто заканчивал работу поздно ночью. "Я сообщил не тот кабинет", сказал я. "Они резервировали для вас отдельный бокс". "Ладно", он это выругался и стукнул комопостолу. "И ницу гараж, дело же, мать четырёх детей есть. Я дам распоряжение всё подготовить". Отдала концы, прежде чем мы дошли даже до рыночка. «Бесповоротно!» «Массировали сердце 30 минут и ни черта!» Он поднял кверху руки, повернул их жестом хирурга с ладонями к себе и посмотрел с укором на свои пальцы, словно обвиняя их в предательстве. «В сущности, они ведь его предали», — подумал я. «Господи!» — сказал Конвей. «Почему я не дерматолог?» Еще не было случая, чтобы дерматолог уложил кого-то в гроб. Затем он пеньком распахнул дверь и вышел из лаборатории. После его ухода один из стажеров заметно побледнел, спросил меня. «Он всегда такой?» «Да», — ответил я, — «всегда». Я свернулся к окну, за которым сквозь сетку мельчайшего октябрьского дождя медленно двигался обычный для часа пик поток машин. Я бы гораздо больше сочувствовал конвою, «Не знай я, что эта сцена была разыграна им исключительно для себя, что подобные закидоны, помогающие ему сбросить стресс, стали как бы ритуалом после каждого летального исхода операции. Кондей не только учинял разгром в лаборатории, он еще и тормозил нашу работу».